Чуть позже Нур найдет себе другого Зурга, но пока у него технорей не было. Кстати, именно на космодром Нур-Абилонске и доставляли товары с орбиты, если приходил какой -то торговец или с другого континента. У него было два рабочих челнока и бот, коими он активно пользовался для перевозки грузов. Правда, вот пилот у него на все аппараты был один. Сам Нур тоже мог управлять, но редко этим занимался. Проще пилота напрячь. Большие ангары у поселения позволяли держать постоянный товарооборот, так что торговцы часто бывали в поселении и забирали товар. Уверен, что груженый караван, который мне недавно повстречался, как раз двигался от поселения Нура-Белонский с дефицитным товаром. Если тут устраивать засады на дорогах и отбивать машины торговцев, можно сказать, это золотое дно для бандитов. Правда, Нур-Белонский таких наглецов отстреливает, У него была мощная и хорошо вооруженная бригада, и она чистила дороги. До космопорта оказалось не так и далеко. Даже странно, что караван встал на обед так близко от него. К вечеру показались на горизонте знакомые высокие волнистые холмы. Я вышел к краю парковочных мест космопорта. Да, я пробежал километров двадцать от стоянки каравана. До поселения было еще километров тридцать. Только вот кто сказал что поселение было с этой стороны. Нет, оно дальше, у старого диспетчерского пункта и разных ангаров, где хранился товар. Хорошие деньги делал на этом Нур, деловой жилки у него не отнять. Отдышавшись и чувствуя от радости приток сил, я побежал дальше. К сожалению, прежде наступления темноты до крайних стоянок так добраться и не успел, пришлось искать место для ночевки. Желательно дальше идти ночью, Но силы оставляли меня, и я понял, что просто не дойду. Мне остро необходим был отдых. Утром, с сосущим чувством в желудке, я выбрался из своего укрытия и стал слизывать с трави на красу. Фляга моя тоже осталась с торговцами. Обобрали полностью. Ладно, хоть штаны оставили. Кстати, я их накинул, как рубаху, сверху. И так бежал. Надоело постоянно придерживать, чтобы не спадали. «Да и кто меня видит?» Роса обильно выпала, полчаса потратил, пока не утолил жажду. После этого побежал по мокрой траве дальше, поеживаясь от утренней прохлады. Охрана с вышками вокруг космопорта была. Я почему-то думал, что их позже поставят, но вон стоят. Правда, на ближайшей я так никого и не заметил. А с дальних меня было не видно, широко стояли». Да и откуда у Нура Белонски найдется столько людей, чтобы поставить их на все вышки? Да еще посменно. Из любопытства поднялся на одну из таких вышек и тут же спустился. Не пустая. На вышке спал паренек лет десяти. Чуть не наткнулся на него. Понятно, охрану несут дети. Что ж, достойное применение детского труда. У вышек вдоль стоянок была накатана колея. Наверняка тут смену и подвозят, да и патрули ездят. «В общем, повезло. Прошел спокойно. Однако, знай я, раньше о вышках ночью бы тут прошел. Сторожась. Не этой, так хоть следующей. А тут шикарно повезло с Соней-наблюдателем. Где я находился, представлял примерно. Тут мне работать не приходилось. Нужно смещаться дальше к знакомому району. Я знал, где стоял ближайший бот, на борту которого было так нужное мне медицинское оборудование. Вот к нему и двигался» зорко поглядывая по сторонам. Бетонные плиты космопорта за это время давно заросли травой. Да что это? На многих ботах и челноках вырос кустарник или даже небольшие кривоватые деревья. Почва в этом районе не была тронута, значит, патрули сюда заглядывают редко, а чуть позже я пересек явно накатанную колею. Похоже, это был один из маршрутов патрулей. Ясно, уйдем как можно дальше. Добраться до нужного бота я не успел. Нет, никаких неприятностей не случилось, никто меня не поймал и не обнаружил. Это я наткнулся на бот спасателей, который раньше мне тут не встречался. В принципе, верно, я не все стоянки тогда смотрел, так что неудивительно. Покрутившись вокруг бота, чтобы рассмотреть почти стершиеся эмблемы спасателей, я только вздохнул. Делать тут без инструмента все равно нечего». «Инструмент есть у Нура Белонский, я знаю. Тут два выхода. Или выкрасть его, что очень сложно с моими ухудшившимися физическими параметрами, воровать одной рукой тяжело, или договориться с Нуром. Помнится, в прошлый раз это удалось, хотя тот все равно собирался меня кинуть, все отобрать и сделать меня своим зургом. С учетом того, что и сейчас он лишен этих специалистов, не думаю, что нам удастся договориться. А вот вылечить он меня сможет». Помнится, Нур еще хвастался, что у его семьи уже лет 20 есть лечебная капсула. Это, конечно, не реаниматор, но тоже способна отращивать конечности. Только вот уж больно долго она это делает, хотя и качественно. Однако все же с реаниматором ей не сравнится. От бедной жизни Нур ею пользуется, выхода другого нет. Специалистов по взлому челноков и ботов у него нет, хотя он их активно ищет. Ну а почему он вокруг космопорта строит цепь сторожевых вышек, так это понятно. Нашли как-то его люди два свежевскрытых челнока. Кто и когда, до сих пор выяснить не могут. Вот Нур и забеспокоился, стал охрану усиливать. Весь космопорт считает своей личной вотчиной. Пусть и дальше так считает. А вот инструмент придется красть. Не договорюсь я с Нуром Белонским никак не договорюсь. Сидя на траве, сложив ноги, Я задумчиво рассматривал бот. Вскрывать его я пока не планировал. Дело в том, что я не знаю, что внутри. Может, он пуст, только скорлупка. Тратить силы на взлом не хотелось, а вот тот, который я уже вскрывал, как мне известно, имел полное оснащение. Так что дело стало за инструментом. Также требовался переносной источник питания, чтобы задействовать шлюзовую бота. Вручную мне его просто не открыть. Был бы резак, Прорезал бы броню бота, где она была самой тонкой, но резака тоже не было. Прикинув все «за» и «против», другого выхода все равно не увидел. Я встал и быстрым шагом, переходя на бег, направился в сторону поселения Нура-Белонске, и чем дальше я шел, тем чаще мне встречался разный мусор и прочие следы жизнедеятельности людей, то есть посещали эти окрестности жители поселения. Я снизил скорость движения, зорко поглядывая по сторонам. Между прочим, не зря. В стороне промелькнула ватага детей старше меня лет на пять. Упав в высокую траву, я спрятался, и те прошли мимо, так меня и не обнаружив. Нормально. Немного осталось. Дальше я двигался перебежками, внимательно поглядывая по сторонам. Когда выбрался на окраину космопорта, где и находилось поселение, Нашел неплохое место, откуда меня черта с два обнаружишь, и стал наблюдать за жизнью поселения. Почти сразу мое внимание привлёк большой ангар, гараж для автотехники Нура-Белонски. Через открытые ворота я частично рассмотрел, что стояло внутри. Там находилось три багги с пулеметными турелями. Это патрульные машины и четыре грузовика. Еще была ширма с тяжелой черной материи, что закрывала треть ангара гаража, и что находилось за ней, я не видел, наверное, тоже какая-то техника. Еще одна машина стояла у особняка самого Нура, его личное транспортное средство. Это был джип для состава. кажется, назывался он «Фокс». Помнится, когда в прошлой жизни я вскрывал по договоренности с Нуром Челнаки, автотехники у него было куда больше. Возможно, часть транспорта куда-то отправили, «Но тут попробуй угадай, вроде людей маловато, из взрослых только в охране, так что вполне возможно, что часть его вооружённой бригады действительно на выезде». Нур предоставлял торговцам охрану, даже тут деньгу зарабатывал. Говорю же, отличный делец. В животе отчаянно сосало, очень хотелось есть, однако машинально массируя живот, я пристально наблюдал за ангаром-гаражом. Всё, что мне нужно, находилось в нём, «Оснащение отличное. Да вот беда. Гараж был под сигнализацией. На воротах расположено. Примитив. Для меня не проблема, но нужно быть осторожным». Силы еще были, несмотря на то, что я питался не очень хорошо в последнее время. Вернее, мне удалось лишь напиться на подходе к космопорту. Но с той поры прошло немало времени. Я чувствовал, кроме острого приступа голода, и сильную жажду. Однако бодрился и все чаще поглядывал на небосклон» когда же, наконец, стемнеет. Для последующей работы мне требовалась темнота. Ладно, хоть не придется ждать, когда все уснут. Как стемнеет, так и буду действовать. Причина такого решения в том, что и ночью работы тут не заканчиваются. Часть людей, конечно, спит, но есть и те, кто работает. С наступлением темноты свое место наблюдения я не покинул. Жизнь поселения не прекратилась, горели фонари освещения. Послышался знакомый свист маневровых движков челнака, и у одного из десяти больших ангаров сел грузовик, около него замельтешили люди и ревели моторами ховеры, началась разгрузка. Судя по тому, что у всех постоялых дворов находились машины, торговля у Нура Билонски шла вполне активно. Задумчиво посмотрев на суету у челнака, я кивнул сам себе, покинул место наблюдения и двинул к нужному ангару. Эта суета и шум заглушат мои действия, что и требуется. На полпути я забрел на свалку, давно ее приметил. После недолгих поисков, больше на ощупь, подобрал пару железяк и двинул к гаражу. В поселении собак хватало, на свалке они тоже были, принюхивались ко мне тревожно, но особых действий не предпринимали. В поселении часто бывают чужаки вроде торговцев, Так что для вида немного поворчали, что я на их территорию забрел, но не тронули, как я и рассчитывал. Ангары находились на краю поселения, что облегчало мне дорогу до гаража. Подобравшись к ангару с обратной стороны, я, морщась от густой вони застарелой мочи, видимо, местные не особо себя утруждали при справлении малой нужды, осмотрел датчики на стене. К моему удивлению, те хоть и работали, но ставил их явно кто-то криворукий. Было несколько мертвых зон, до куда тени добивали. Вот там одной железкой, используя ее как монтировку, я отогнул немного железный лист стены ангара и с трудом залез внутрь. Чуть головой не стукнулся о стеллаж. Пришлось отодвигать разный мусор. В гараже было хоть глаз выколи, да и охраны не имелось. Нур Белонский, конечно, был продвинутым челом, однако трудно найти оборудование охраны и сигнализации. Дальше я действовал также на ощупь. Наткнулся на какой-то предмет и понял, что это бампер одной из багги. Мне эта машина не нужна, поэтому пошел дальше. Дважды стукался о какие-то выступающие железки, очень больно ударился пальцами левой ноги о неизвестный выступ, пока не набрел на ховер. Чуть в смотровую яму не свалился со слюпута. Возрадовавшись, тут же взлетел в кабину, та не заперта была, и включил освещение в ней. Этот неяркий свет, что явно не выбивался наружу, позволил мне, наконец, нормально осмотреться в ангаре. Сперва я изучил сам ховер и его ящики для инструментов. Бойзапас там был, но не инструмент. После этого устремился к небольшому закутку, где стояли станки, и был разложен инструмент. Видимо, именно тут работал тот умерший зург. «Отлично. Надеюсь, я найду все, что нужно». На виду лежало мало инструмента, поэтому я стал вскрывать ящики железного стола, сваренного каким-то неумехой, кривым получился. Правда, ящики удались вполне, да еще с замками. Согнув проволоку, я по очереди открывал ящики и осматривал содержимое. Во втором была самая дорогая находка — три тестера техника. То ни одного, то сразу три. Правда, один оказался нерабочим, да и два других почти разряжены. Но шнуры питания были на месте, так что, сбегав к ховеру, где я включил освещение кабины, поставил оба на зарядку. После этого я рванул обратно к закутку погибшего зурга. Надо сказать, тот собрал отличную коллекцию инструментов. Не все мне было нужно, часть вообще самоделками оказалась, но все основное я собрал. Особенно порадовал планшет с наработками. Что плохо, в гараже не было переносного источника питания, да и резака не нашел. В принципе, я не отчаивался. Все равно столько находок, что мне не утащить. Раз десять придется бегать. Поэтому я решил угнать ховер. Осмотрелся три, что стояли в гараже. Те, что у челнока, грузились, принадлежали торговцам. Еще один куда-то уехал под самый вечер, видимо, проводил смену охраны. Кузов был полон женщины и дети. Кстати, чуть позже Нур закупит большую партию камер наблюдения и установит их на вышках так что округа космопорта будет полностью взята под контроль, и большая часть жителей поселения будет освобождена от этой работы. Останется несколько операторов, что будут наблюдать через камеры за окрестностями до группа быстрого реагирования на случай попытки проникновения. Я тогда через эту линию безопасности без проблем буду проходить. А пока что есть. Кстати, я все же заглянул за ширму и удивился обнаруженному. Подняв тяжеленный полок, я проскользнул на другую сторону и замер, рассматривая при свете планшета две бронированные боевые машины. Фонариков в гараже я так и не нашел, вот и пользовался планшетом. Это были бронетранспортеры «Сарацин», причем одна в редкой модификации с безоткатным орудием. Помнится, экземпляры с безоткатным орудием заказали немного, полторы сотни. В войска они не пошли, и все машинки были отправлены в бункеры ГО на склады долгого хранения. Не знал, что этот редкий экземпляр имелся и на Зории. Вторая машина была обычным бронетранспортером с башней небольшой пушки, спаренной с крупнокалиберным пулеметом. Обе машины могли брать до полутора десятков тяжело вооруженных бойцов, были неприхотливы в использовании и ремонте, однако, прикинув, что выбирать, понял, что брать нужно «Ховер». Тем более проверка показала, что бронетранспортеры заперты, взломать их не проблема, но с «Ховером» все проще, да и не нужна мне броня. Кузов отобранного самого свежего «Ховера» был пуст, однако это ненадолго. Достаточно быстро я стал заполнять его разными ништяками. Более того, с некоторым трудом вскрыв приборную панель, одним из тестеров нашел неработающие блоки и, используя другие машины в качестве доноров запчастей, привел отобранную машину в некоторый порядок. В полный приведу, когда обе руки будут. Хорошо хоть эту мелочь сделал. Причем замаскировал все следы, как будто не трогал другие машины. На самом деле я их привел в негодность, кроме бронетранспортеров. Даже плохой Зурк вернет их в строй за пару дней. Так что Нур позлится и постепенно успокоится. Хотя, зная Нара Белонски, уверен, он будет долго искать вора. «Имидж требует». И тут он прав. Я сам такой. Причем может использовать свою машину для погони и оба сарацина, если они на ходу. Но главное – челнок. От него я не уйду. Хотя некоторые идеи были, поэтому и торопился убраться. Еще одна причина для спешки – это скорое возвращение Ховера со сменой. Вот-вот будут тут. Все же я не успел. Пришлось быстро маскировать следы своих действий и забравшись в кабину выбранного ховера, чтобы в случае обнаружения запустить движок и бежать. Но обошлось. Неизвестный водитель загнал свою машину на свободное место, охранник, что стоял у ворот, проследил, как тот запер створки и остался на месте. Именно из-за этого часового я все работы проводил в полной тишине, даже когда ударялся конечностями, ругался мысленно, хотя было желание орать от боли. Ничего. Приноровился и все сделал. Когда ворота были заперты, я снова включил освещение кабины и продолжил сбор нужных материалов и оборудования. Мысленно пробежавшись по тому, что уже было сложено в кузове и кабине небольшого ховера разведывательной модификации, да, том самом, с увеличенной кабиной, одной модели с тем, что я взял трофеем, и который отжал себе староста. Он тут был самым новым и не заезженным, как другие. Видимо, его использовали редко. Берегли. Было бы у меня больше сил, я бы в кузов еще и топливные стержни погрузил для него. Однако весили они по 10 килограммов. А это для меня уже непосильная задача. Да еще когда приходится действовать одной рукой. После долгих раздумий я все же решил попробовать повозиться с одним из сарацинов. Да, меня не устраивал небольшой размер его боевого отсека, но один жирный плюс у бронетранспортера имелся. Он мог пересекать водные преграды. В корме имелся водомет. Исследовав их с помощью тестера, я почти сразу отступился. Один нерабочий, движок, похоже, снят. А второй — тот, что с безоткатным оружием, хоть и на ходу, но потребуется слишком много сил, чтобы привести его в порядок. Проще говоря, убит до предела. Бронехлам практически. Что ж, ховер так ховер. Убедившись, что всё, что нужно, погружено, я ещё раз напился из-под крана, в углу был рукомойник, наполнил все ёмкости, найденные в гараже, водой и отнёс их в ховер. В машинах я нашёл шесть канистр и четыре фляги. Приходилось наполнять фляги и с ними бегать в кузов грузовика, чтобы сливать в канистры. Полные канистры в кузов я просто не подниму. Запасы воды были пополнены, да я даже поесть смог, В двух машинах обнаружился сухпай. Один уже пованивал, но я все равно его съел. В другом, кроме местной пищи, было три солдатских сухпайка. Их я тоже взял. Когда все было готово, я прокрался к створкам и прислушался. Нет, часового не слышно, хотя я был уверен, что он стоит тут же или прогуливается у ворот. Нет, все же не слышу. Добежав до своего ховера, я запустил двигатель, и, отогнав его задом к воротам, уперся кормой и дал газу. С треском ломающегося запора ворота распахнулись, при этом я снова дал газу и с разворотом ударил по тормозу, а при заносе втопил педаль газа. Вокруг стоял крик, часовые подняли тревогу, да было поздно. Не включая освещения, я пролетел по одной из улиц и, вырвавшись на дорогу, смел мощным бампером блокпост с крупнокалиберным пулеметом. И еще не хватало, чтобы те меня обстреляли. И рванул по дороге дальше. Нет, по мне, судя по удару пуль по металлу, стреляли. Да еще как. Но только из легкого ручного оружия, ничего серьезного. Все же ушел. Машина в порядке, кузов, как и у всех этих моделей, бронирован, как в принципе и кабина, так что я был в себе уверен. В одном месте пролетел мимо вышки, свернул и углубился на территорию парковки, лавируя между судами. Двигался почти всю ночь, фары выключил, но габариты, чтобы не врезаться, оставил. Наконец, когда пересек парковку, практически выбравшись на другую сторону, загнал грузовичок под корму бота, чтобы сверху его не рассмотреть было, и заглушил все системы. Я находился неподалеку от того места, где стоял нужный мне бот спасателей. Вот только искать его в такой темноте — это что иголку в стоге сена. Честно говоря, я немного заблудился. Адреналин перестал вырабатываться так, что на меня навалилась апатия и усталость, но я заставил себя встряхнуться и, выбравшись наружу, подхватил рюкзак, который нашел в гараже, покидал в него самое ценное и отправился подальше от машины. Рюкзак я спрятал под днищем одного из челноков, плотно заросшим кустарником. Вернулся, набил котомку другим оборудованием и проводами и сделал еще один схрон – «Мало ли, найдут грузовик, и я останусь ни с чем». «Кстати, его реально нужно спрятать». Осмотрев бот, под которым укрыл машину, определил, что тот грузовой, и, достав комплект оборудования, я не все унес, потребное для вскрытия находилось в машине, прокинул кабель до шлюзовой и задумался, задрав голову. Пришлось перегонять грузовик к шлюзовой, лестницы у меня не было, а до него метра четыре. Забрался наверх тентованного кузова, В тенте были армированные нити, что и позволяло его так долго использовать, и, дотянувшись, открыл крышку лючка. Посмотрев клавиатуру и щель для карты открытия входа на бот, я подключил питание к пульту и вставил в приемник для карты разъем от планшета. Что плохо, у меня не было написанных для взлома программ, так что попробуем открыть на шару, пока искин бота не проснулся. У подобных моделей ботов, а это была искра, имелся программный глюк, которым часто пользовались угонщики. Если подать внешнее питание и активировать открытие шлюза до того, как проснется искин, створки откроются. Там дальше искин взламывали и бот угоняли. Сейчас я решил воспользоваться этим глюком. Тем более на планшете погибшего зурга была программа адаптации для открытия разного оборудования. Для шлюзовой бота она тоже подходила. К счастью, бывший владельцы бота не стали ставить программный адаптер и не убрали эту проблему. Мотор Ховера взвыл, для его мотора слишком много энергии затребовалось для открытия шлюзовой нараспашку. Ладно, хоть мне удалось блокировать разворачивание лестницы. Да и как ей развернуться, тут Ховер мой стоял. Как только в обеих створках появились щели, позволяющие мне пройти, я сразу же вырубил питание. Еще не хватало сжечь оборудование Ховера. После этого, подтянувшись и закинув правую ногу, перевалился на бок, лег на спину на ребристом полу шлюзовой бота и дал себе пару секунд отдыха. Вскочив на ноги, я включил кран планшета, к сожалению, как уже говорил, в гараже фонарика я так и не нашел, и двинул в сторону рубки. Там открыл шахту, с большим трудом открутив болты, и отключил искин от питания. Все, теперь он мне не помешает. Дальше я действовал как можно быстрее. Скоро рассветет, так что стоит поторопиться. На случай повреждения эскина и рубки создателями этого типа ботов была учтена возможность работы судового оборудования без контроля эскина. В ручном режиме, если кому непонятно. Быстрым шагом я спустился в небольшую реакторную и со вздохом осмотрев реактор, стал дергать за ручку холостого пуска. М да. Моих детских сил для этого явно было недостаточно. Приходилось, упираясь обеими ногами в блок реактора, резко распрямляться, дергая рукоятку холостого пуска. Чуть последнюю руку из сустава не выдернул. К счастью, после двенадцатой отчаянной попытки реактор запустился. Реакторный стрежень в нем был новенький. На несколько лет хватит, а если экономить, то лет на 10. Я не стал дожидаться, когда реактор выйдет на режим, полежал на полу бота, дожидаясь, когда сердце перестанет колотиться, и тот подсохнет на коже, а то весь обливался и поспешил в трюм. На ходу ежился от холода, на борту бота было прохладно, а я как был в одних брюках, так и оставался, да еще босиком. В гараже одежды мне найти не удалось, но было одеяло, в него я и кутался во время угона, сейчас же оно осталось в кабине грузовичка». Вручную открыл створки шлюзовой в трюм. Хм, а тот не пуст оказался. Завтра посмотрю, что внутри. Вручную же активировал открытие створок аппареля трюма. Мощности реактора, не полностью вышедшего на режим работы, уже хватало, чтобы открыть створки. Так что, быстро покинув трюм бота, аппарель как раз коснулась поверхности, я добежал до ховера, смотал все кабели, убрал оборудование для взлома и загнал машину в трюм. Там было свободное место между контейнерами. Потом пробежался, закрывая створки трюма и шлюзовой, после чего проверил все системы бота. Все было в норме, несмотря на четырестолетие стоянки. И направился в трюм в кабину ховера. У рубки бота была жилая каюта, но она находилась на консервации. А эскина, чтобы провести расконсервацию, не было. Отключен. «Да и к чему мне каюта, если в ховере я могу отлично выспаться?» Там я поел и попил и лёг спать. Быстро уснул, очень уж устал. Лишь одно радовало — близость реаниматора. Не буду загадывать, но, похоже, скоро я восстановлюсь. Хм, а сколько реаниматор будет отращивать мою утраченную конечность и убирать следы от кнута с клеймом? Думаю, недели две. Это не оборудование древних. Утром я очень сильно захотел в туалет. Не только воды перепил, но и не совсем свежая еда, найденная в одном из ховеров, дала о себе знать. Пометался по трюму, буквально затыкая незатыкаемое, и с отчаянием вспомнил о законсервированной каюте, там был целый санблок, но расконсервацию мог провести только эскин. Рисковать открывать створки не стал, я не знал, что происходит снаружи, и, сорвав с борта ховера ведро, устроился за ним. Никогда такого облегчения не испытывал. Вот только запах пошел по трюму, не передать. Пришлось прикрыть ведро куском пластика. Есть еще старое средство сбить запах. Правда, снега у меня не было. Налил пару литров воды в ведро. Это заметно помогло. Приведя себя в порядок, ополоснулся под одной из фляг, вытерся, у меня в кабине было полотенце, и сел завтракать. Все это я проделывал при дежурном освещении кабины Ховера. В трюме было темно, как... Темно, в общем, было. Надо найти, где освещение в трюме включается. Поев, я тут же в кабине ховера задумался о своих дальнейших шагах. Забравшись в бот, я, как ни странно, оказался в ловушке. Бот не челнок, у него иллюминатора в рубке нет. Да даже если бы были, увидел бы я через них небо. И что? Нет, тут нужны внешние датчики, чтобы осмотреться. А то так откроешь створку шлюзовой или трюма... И хоп, здравствуйте, нежданные гости, людишки нура Белонские. Тут не только теперь уже свое имущество потеряешь, но и свободу, если не жизнь. Последнее вряд ли. А они могут быть, стоит поднять челнок как можно выше, сразу рассмотрят сверху примятую траву и следы колеи. Не обнаружат ее в поле, расспросят сторожей на вышках, найдут, где я въехал на парковку, и сверху отследят, где следы заканчиваются, ну а дальше следопыты быстро определят, где я нахожусь. Это в самой худшей версии, но на лучшее я и не надеюсь. Думаете, у Нура Белонского так впервые воруют или совершают налеты? До черта с два! Умеют они отлавливать таких беглецов. Так что с вероятностью в 90% люди Нура находятся у бота. Если даже нет, скоро будут. Я это еще вчера высчитал. «Поэтому и загнал ховер в трюм бота, иначе они меня за сегодняшнюю ночь загнали бы. Говорю же, опыт есть». Подтверждение своих мыслей я получил достаточно скоро, когда изучал планшет, найденный вместе с тестерами на рабочем месте погибшего Зурга. Вздрогнув, я прислушался, вроде стукнул кто-то металлом по броне бота. «Похоже, случайно, потому как звук не повторился. Видимо, боевики Нура Белонски изучали бот». Звук мне не послышался, слишком отчетливый он был. Похоже, неизвестный растяпа бродил возле створок трюма. Вздохнув, я вернулся к изучению планшета. Он был не технической направленности, откровенно слабый, судя по игрушкам, вообще предназначался для детей. Даже возможности связи со спутником не было. Однако Зурк, что им ранее владел, закачал сюда немало программ по ремонту разной автотехники и даже челноков. Единственного чего не было — Программ по взлому эскинов и, и компу. Может, погибший Зурк и был неплохим технарём, но вот взломщиком и программистом явно не был. Некоторые ПО для компов-ховеров у него были. Кстати, пригодятся для апгрейда моего грузовичка. Но установочные, без внесения дополнений. Точно программистом не был. Чуть позже раздался уже не случайный стук. «Похоже, мне таким образом намекали, что меня нашли, запятнали, пора сдаваться». Однако я даже бровью не повел. Ну и что они мне сделают? Единственный действенный способ, на мой взгляд, когда возможно меня выкурить из этой бронированной скорлупки, это постоянный стук в броню, давление на нервы. Все. Хоть костры разжигай под ботом, начхать и ему, и мне. Поэтому я сидел и с нуля писал программу для взлома из кинобота. Одной рукой не совсем удобно. Однако закрепил планшет в держателе на приборной панели и работал пальцами одной руки. По моим прикидкам, на написание мне потребуется не меньше недели. Однако я не расстраивался. Продовольствие у меня было как раз на неделю. Воды чуть ли не на месяц. Продержусь. Взломаю искин, запущу все системы бота и посмотрим, кто кого. А выходить я не буду. Это потеря всего, включая свободу. Больше ее терять как-то не хочется. Первый же урок в новой жизни даром не прошел. Заставил задуматься. Нет в поведении или характере менять я ничего не собирался. Просто в этот раз быть слабым не хочу. Меня теперь постоянно будут охранять, уж я об этом позабочусь. Как, пока не решил, позже видно будет, способов много. Я почти полтора часа писал программу, пока сам же себя не хлопнул по лбу. Был другой способ достать программы для взлома. На моем планшете, который остался дома, когда я направился гулять, были нужные программы. Я успел написать две в свободное время, и одна из них подходит для взлома из бота Чуть усовершенствую, там работы часа на четыре, и, пожалуйста, можно взламывать. Правда, планшет погибшего техника не давал возможности связываться с родственниками через спутник, но в ховере, в котором я сидел, было оборудование связи. Проще говоря, ретранслятор. Вот через него планшетом я и могу связаться со своими родными. Сообщить о том, что случилось, показать последствия подлости старосты нашей Дубровки, мол, я за время рабства руки лишился, и меня фактически забили. Знаю отца, в живых он старосту не оставит. Ну и заодно попрошу подсоединить мой планшет, чтобы скачать с него все, что мне необходимо. Дистанционно это сделаю, паролик нужным файлам я помню». Да и вообще запустить планшет без пароля нереально. Но, как я уже говорил, тот мне был известен. Хорошо еще планшет погибшего Зурга запаролен не был, и я свободно им пользовался. Сам я такой глупостью не страдал, свой планшет запаролил и родных этому научил. Если я таким способом получу обе программы для взлома, то, усовершенствовав нужную, поставлю планшет на взлом из кино, сократив этим изрядно времени, несколько дней точно. Тут только одна проблема. Я находился в боте, и броня экранировала ретранслятор Ховера. Не пробьет тот ее. Есть выносная антенна. Я посмотрел, она на месте. Но выйти мне не дадут. Стук давно прекратился. Но то, что люди Нура Белонски продолжают меня сторожить, это факт. Правда, есть и другая возможность связаться с семьей. Антенна оборудования связи самого бота. Можно попробовать задействовать ее». Большое время в принятии решения ушло на мысленное составление схемы подключения планшета с возможностью связи с отцом. Выключил освещение в машине. Не стоит тратить заряд батареи холостого хода. И, подсвечивая путь планшетом, я поспешил в сторону рубки бота. Кстати, судя по отсутствию заглушек на маневровых разгонных двигателях, я имею в виду заглушек, что ставятся на дюзы, и скин бота после того, как прошло определенное время, Сам перевел бот в режим консервации, после чего заглушил все системы. В космопорту я вообще мало находил судов, где хозяева сами проводили режим консервации. 1% от общего числа. Искины всех остальных маломерных судов сами переводили их через определенное время в режим консервации и впадали в спячку. Так вот, добравшись до рубки, я вручную просто поднял предохранительный тумблер, подал питание на оборудование, и пульт тотчас засверкал огоньками. Жаль только, что воспользоваться пультом без помощи эскина нереально, но если отключить аппаратуру связи и соединиться с ней напрямую, есть шанс докричаться до нашего селения. Пришлось повозиться и не раз сбегать к ховеру за нужным инструментом, пока, наконец, нужная аппаратура не была подготовлена для связи. Подсоединив шнуром планшет, вошел в местную сеть Галланета Зории, и, набрав номер коммуникатора отца, отправил вызов. Отец поначалу не отвечал, номер был ему незнаком, но, наконец, он ответил. Видеть тот меня не мог. Коммуникатор не планшет, экрана не имеет, а вот я его видел. Он повернул руку так, чтобы смотреть прямо на камеру. — Слушаю, — услышал я такой знакомый, чуть хрипловатый голос. — Ты один? — быстро спросил я. — Ворх! Обрадованно воскликнул он. «Отец, ты один?» «Со своими парнями в лесу, только что поохотились, добычу готовим для перевозки. Сейчас мою повозку подгонят и погрузим. Ворх, мы тебя везде искали. Месяц на поиск ушел. Что с тобой случилось и где ты?» То, что отец не один, я уже видел. Остальные из его ватажки повышая голоса, приветствовали меня, пытаясь заглянуть в объектив камеры. Изображение скакало, видимо, отец не мог устоять на месте и ходил. Однако понятно, что действие в самом деле шло в лесу. А куда это гнат убежал? удивился отец, закрутив головой. Что за гнат? Сын старосты? Тут же заинтересовался я. Да, он теперь в нашей ваташке. Недели две назад он прошел посвящение в старшие охотники и напросился к нам. Я не смог отказать старости. Отец он подсыл быстро затараторил я это гнат с ликом и кузаном баста меня похитили и принесли на берег там был староста он лично продал меня водным торговцам я не слушался их меня забили кнутом пошло заражение отец мне отрезали руку чтобы я не умер это все староста он продал меня вся его семья в курсе еще думаю те две девочки что пропали два года назад тоже их рук дело последнее я добавил специально Старший брат одной из девочек, мой тёзка Ворх, состоял в ваташке отца. Я видел, как он пару раз мелькнул, махая рукой. Мой намек подействовал. Ворх тут же вклинился в мою речь. Видимо, вся ваташка собралась вокруг отца, ловя каждое мое слово. Связь была отличной. «Подожди, ты уверен, что именно они похитили Милу и Лору?» «Нет, но выводы напрашиваются сами собой». Если они меня так легко продали, что им мешало раньше этим заниматься? Пока не спросишь, не узнаешь?» «Иглсимп, остаетесь тут и грузите добычу. А мы загнатом Нельзя дать ему возможности донести отцу, что мы знаем о том, что они совершили». Сразу стал командовать отец. Остальные готовили оружие и сбрасывали с себя разную амуницию, чтобы облегчить вес для долгого бега. «Он будет отбиваться. Отец, я свяжусь с тобой позже». «Ровно через сутки отправлю вызов на твой планшет, чтобы лицом к лицу можно было бы пообщаться». «Хорошо, договорились». Отец почти сразу отключился. Нельзя было давать Гнату фору. Он, конечно, молодой охотник, но в ваташке отца были отличные бегуны и следопыты. Не должны они дать ему уйти. Отец правильно поступил, что не стал тянуть с погоней. Но это и понятно. Отец скрывал, что подготовлен как воин, И родился он в поселении Норцев. Фактически отец из своей оташки сформировал отделение легкой разведки, правда из шести бойцов. В поселении Норцев из отца готовили командира подразделения охраны, фактически командира роты пехоты, но практику и боевой опыт они получали работая наемниками по проводке торговых караванов. Причем прежде чем отец сбежал с матерью, он три года ходил рядовым бойцом, а потом год заместителем командира. Правда, командиром побывать не успел, влюбился и сбежал с невесты против воли отца, семьи и клана. Про все это я хорошо знал из прошлой ветки жизни в этом теле, даже с родичами пообщался. Кстати, нормальные люди. Со своими тараканами в голове, но нормальные. Вот только не было у меня в планах возвращаться с моим отцом к ним в семью. Мне это было не нужно. Изгнали они его, так и изгнали. На это и буду напирать. Отключать оборудование я не стал, не повезло. Отец был не в селении, поэтому свяжемся с Лидией, уж она-то поможет. Сестрёнка у меня была очень коммуникабельной, так что помимо подружек из Дубровки, успела завестись десяток подружек в галанете и почти сразу ответила на вызов с незнакомого планшета, а номер писался индивидуальный этого электронного прибора. «Ворх!» — радостно воскликнула она. Опознала меня по голосу так как я благоразумно не включал камеру своего планшета. Не хочу, чтобы та видела, в каком я состоянии. Травмировать психику не хочу. «Ты одна?» — быстро спросил я. «Да, мама наругала за разбитый горшок. В комнате нашей убираюсь». «Никому не говори, что я с тобой общался. Отец знает, вернется, все расскажет. Лучше найди мой планшет. Не потеряли его?» «Нет, в твоем ящике лежит». Папа, когда мы тебя так и не нашли, все туда сложил. Говорил, что ты обязательно вернешься, и все твои вещи будут сохранены, дождутся тебя. Папа очень был расстроен, когда ты пропал. Мама с бабушкой плакали. Хорошо. Повторяю, никому про меня не говори, и лицо попроще сделай. А то вижу, какое оно у тебя счастливое, сразу все поймут. А сейчас подключи мой планшет к своему, там должен быть нужный шнур». Подсказками я объяснил Лидии, как подключать, та поворачивала свой планшет, чтобы я мог видеть, что она делает. Наконец она справилась, я достаточно быстро ввел пароль и поставил нужные программы на загрузку. Пока отошла, Лидия утоляла свое любопытство. На большую часть я отнекивался, обещая рассказать позже. Тут внезапно в комнату вошла явно взволнованная мама. По ее тону это было понятно. «Лида, присмотри за сестрой, а я побегу по соседям». Бабушки, насколько мне было известно, не было. Лидия сообщила, что та отправилась к своей подружке в соседнюю деревню. «Что случилось, мама?» — встревожилась сестрёнка. Чуткая она была, легко ловила эмоции. «Ворх нашёлся. Папа связался со мной, сообщил об этом, ещё велел пройтись по главам ватажек, незаметно для старосты. С тремя, у кого были коммуникаторы, он уже связался». «Осталось еще восемь». «А молодец, отец, быстро среагировал», — сказал я. Динамик в нашей комнате сработал как надо, и мама не могла меня не услышать. «Ворх!» — с криком та подскочила к планшету, что держала Лидия. «Молодец, сестренка». Не дала его вырвать, закричав, что может сорваться закачка. Остановила этим маму. Пришлось и той рассказать, что со мной было, более того, включить камеру. Зря мама, увидев, в каком я состоянии, грохнулась в обморок, а Лидия, что подглядывала, в крик, слезы хлынули ручьем. Да уж, страшное зрелище. Пока Лидия по моему приказу тормошила маму, я записал себя со всех сторон и отправил видео на планшет Лидии. Это чтобы мама могла демонстрировать последствия действий старосты. Когда она пришла в себя, я с трудом успокоил ее и отправил по главам ватажек. Успокоил тем, что сообщил «Меня взял в ученики зург-медик, специалист по медкапсулам. Он меня всему обучит. Заодно пройду полное восстановление в реаниматоре и вернусь целёхоньким». Правда, нужно подумать, кто из этих зургов якобы взял меня в ученики. С учётом того, что таких специалистов на Зорию было всего три, проблема. Ладно, скажу, что новенький. Прилетел на одном из кораблей внешников. Думаю, прокатит. Маму было очень жалко. Шок для нее, но требовалось настроить ее. А уж та хорошо заведет охотников, язык у нее подвешен. Тут одна проблема. Как бы она не повела за собой охотников штурмовать подворье старосты, с нее останется. Перед уходом я очень просил ее этого не делать. Как я уже говорил, не все охотники были в селении. Но некоторые были. Вот мама и должна посетить тех, что находились в Дубровке. Видео подхлестнет их. К видео я дал свое видение ситуации, то есть сообщил, что со мной было. Для сельчан я был свой, вырастут, а вот староста все же был пришлый, хотя и освоился уже в Дубровке. Отец проанализировал ситуацию и сообразил, что Гната они могут и не поймать, подстраховался, так что если даже тот добежит до селения, его перехватят на опушке, средств связи, как я понял, у того не было, но и дом старосты блокируют, не дадут уйти». Похоже, над старостой и его семьей сгущали стучи, не простят ему моей продажи, сельчане, ведь на моем месте мог быть любой ребенок. Жаль, я сам не поучаствую в этом действии, ну да ладно». Убедившись, что мама успокоилась, отправил ее делать то, что велел отец, и еще немного успокоив ревущую Лидию, отключил связь, сообщив, что свяжусь с ними завтра к обеду. Потом отключил оборудование рубки и направился обратно в трюм. Сейчас доработаю программу и поставлю взламывать скин бота. Похоже, я действительно смог сэкономить время. На доработку программы ушло даже больше времени, чем я думал. Почти шесть часов. Однако ничего. Сделал и сразу же убежал в рубку. Там подсоединил планшет к искину и активировал взлом. Хорошо, работа пошла. Ну а я последовал в трюм. Был уже вечер по моим внутренним часам. Поэтому поужинал, включив фары грузовичка, фонарика я так и не приобрел, и стал, наконец, осматривать груз бота. Раньше было просто не до него. Что делали люди Нура снаружи, я не знал. Наверняка попробуют вскрыть бот, мотив у них серьезный. Зурга у них нет. Надеюсь, среди торговцев зургов тоже не имеется. Да даже если и есть, шансы на то, что тот имеет какие-то знания по маломерным судам, ничтожны. В большинстве своем зурги не универсалы, а узкоспециализированные специалисты. Универсалы есть, я не говорю, что нет. Взять того же старика Крафа. Тот старался познать новое, однако их мизер. На всю Зорию примерно 4-5 специалистов, не больше. Так что сковырнуть броню люди, нура, скорее всего, попытаются с помощью взрывчатки. Чтобы пробить броню, понадобится не меньше двух грузовиков взрывчатки причем это для обшивки гражданского бота, в котором я находился. Был бы он штурмовым, есть тут такие машинки, прошедшие конверсию, то и пяти грузовиков было бы мало. Все боты строятся для работы в агрессивной среде, так что даже у гражданских ботов броня, дай боже. Нур уже не раз пробовал вскрывать боты и челноки, поэтому, что с собой представляет их броня, знал прекрасно. Нет, думаю, взрывать они не будут, а устроят осаду. Возьмут меня тепленьким, когда я не выдержу и выйду. Выходить я не планировал. Проще угнать бот. Вот на этом и сыграем. К счастью, взлом из кино уже шел, так что подождем. Внешне осмотрев контейнеры, я задумался. Лезть внутрь, не зная, что там, опасно. Не всегда в подобных защищенных контейнерах перевозятся безопасные грузы. В трюме находилось два средних защищенных контейнера, больше просто не войдет, а также восемь малых, как раз простых, не предназначенных для перевозки опасных грузов. Трюм был полон, однако место для машины нашлось. Совсем чуть-чуть, поэтому когда парель закрывалась, то приподняла корму грузовика, что на ней стояло. Вроде ничего такого, только вот спать в кабине было неудобно. Съезжал с кровати, скользил, всю ночь маялся. Осмотрев контейнеры, я решил начать с малых, большими потом займусь. Вскрыв первые два, я сразу понял, что находится в средних. В малых были комплектующие для сельхозтехники, а, видимо, в средних контейнерах находилось само оборудование. Странно только, что они защищенные. Хм, надо бы проверить, не контрабандисты ли работают. Пробросив кабель из кабины Ховера до пульта контейнера, батареи замка давно разрядились, Дождался зарядки и подсоединился тестером техника к управлению замка открытия. Ну, так и есть. Внутри сельхозоборудования, прялки, сеялки, сельхоздроны и вся сопутствующая инфраструктура. Видимо, перед ударом какой-то фермер заказал новейшее на тот момент оборудование, но получить не успел. При этом я не остановился, мало ли что было вбито в пульт контейнера. Открыл оба и осмотрел груз. Нет, не контрабанда, прикрытая сельхозгрузом. Действительно, сеялки и прялки. Жаль, груз, конечно, ценен, но меня особо не интересует. Кстати, нашел чемоданчик с базами знаний для управления всей этой техникой. Тут даже тракторы и комбайны были, не считая дронов. Если достану рабочую нейросеть, я все это продам за огромные деньги. Какому-нибудь клану, что занимается посевами. Есть и такие, и, кстати, немало. Почти половина сельхозпродукции у нас идет на экспорт. Торговцы, что прибывают в Назорию, забирают. Остального вполне хватает прокормить жителей Зории. Это я еще по прошлой жизни помню. С грузом бота я возился до самого отбоя, назначенного лично. Еще хотел заняться самим судном, осмотреть, может, что найду в технических помещениях, но по внутренним часам уже была ночь, хотелось спать, так что не стал противиться своим желаниям, попил воды, потом умылся и, подумав, отнес поганое ведро во внутреннюю шлюзовую бота, в ту, через которую можно пройти из трюма в жилой модуль бота. Пахло. Утром меня разбудил стук и скрежет на обратной стороне бота. Привстав на единственном локте, прислушался к шуму, который не прекращался. Открытое окно в кабине ховера позволяло слышать, что происходит снаружи, хотя кабина и имела противошумное покрытие. «Чего это вы удумали?» – задумчиво пробормотал я. На хребте бота была ракетная пусковая. В принципе, они на всех были. Однако ракет там не было. Еще когда шли первые войны за ресурсы, ракеты были извлечены из пусковых и использованы. Не сразу. Сперва я по шуму определил, где возятся люди Нура, но догадался, что они делают. Это заставило меня выругаться. Видимо, специалист по связи у них имелся, подслушать мои сообщения не получилось, я использовал шифрованный канал, но уловить, что передачи были, наверняка смог. В результате наверху сейчас курочили антенны. Вот уроды. Тут вдруг, заставив броню слегка загудеть, грохнуло два взрыва. Хотя нет, вроде было три, просто последний слышался раздвоенным. Видимо, практически одновременно грохнули». «Можно даже не проверять. Нет, теперь у меня связи». «Вот блин». В своих предположениях я довольно быстро убедился. Сперва сбегал в шлюзовую облегчиться. Так называемая «параша» там находилась. Хорошо, что свет теперь был по всему боту. Не нужно экраном планшета подсвечивать. Облегчившись, помылся, руки, лицо, позавтракал и только потом пошел в рубку. Первым делом проверил планшет, и, о счастье, искин оказался взломан. Дальше, отсоединив планшет, вернул Искин на место, вернее, подсоединил к нему все кабели, вытащить из шахты мне его было не по силам. И когда на пилотском пульте засветилась рамка загрузки, ввел пароль. Искин признал меня, я быстро сменил пароль на другой и велел ему протестировать все судовое оборудование. Более того, провести предстартовую подготовку. Дело тоже немаловажное. Ведь в движках через дюзы, не имеющие заглушек, попала и грязь, и пыль. Да в некоторых даже трава росла. А сейчас, после предстартовой подготовки, их очистят. С маневровыми это просто. Они от реактора запитаны. Прогонят высокими импульсами и выжгут, очистят движки. Вот в разгонных плазма вылетала из движка. И если люди нур находятся со стороны кормы, я им не завидую. Ревущий горизонтальный столб огня просто сожжет их. Другим судам на стоянке позади бота ничего не будет. Разве что броня от пыли и насаждений очистится, да слегка задымится. А вот им плохо будет. Хотя за дело нечего было мой бот курочить. Пока Искин проводил проверку, я тоже был занят делом. Привел полуразобранный пульт оборудования связи в порядок. Первая же проверка показала, что связи нет. Не отзывается антенна. Искин тоже на это пожаловался. Более того, не отзывается вооружение, радар и сканер. Похоже, люди Нура-Белонски вообще все выносное оборудование смели с хребта судна. Плохо. У меня в планах было поднять машину выше. Судя по датчикам топлива, в баках было две трети и перебраться на другой континент. Всего на Зории было три крупных космопорта, забитых техникой до отказа. На территории Нура-Белонской работать опасно, проще говоря, не дадут. Так что мой шанс — перебраться на другой континент к одному из космопортов и вскрыть там бот-спасателей. Я подобную работу уже делал и не видел в этом ничего сложного. Конечно, одной рукой, да еще в таком нежном возрасте, работать и что-то взламывать было трудно, но скорее морально. Самая тяжелая работа у меня была — это перетаскивать инструмент в кузов Ховера и готовятся к побегу. Больше нигде я столько сил не прикладывал, кроме, конечно, прокидки кабелей или держания в руках планшета. Все делала электроника, облегчая мне работу. Вот такие у меня были планы. Однако люди Нура-Белонски серьезно мешали этому. Я про то, что они взрывами уничтожили радар и сканер бота, фактически глаза и уши судна. Можно еще использовать внешние датчики на броне бота, но это совсем не то. Похоже, полет мне предстоит тяжелый фактически на пределе моих возможностей реально на пределе если учесть что пилотировать я буду одной рукой хм, надо подумать как вывернуться из этой ситуации. Пока Искин продолжал тестирование ему на это еще часа два понадобится более того еще приказал и жилую каюту расконсервировать, я поспешил в трюм к ховеру. Дело в том что икин, запустил еще и систему жизнеобеспечения. Все же внутренние помещения бота наглухо закрыты, и за двое суток моего нахождения внутри уровень углекислоты повысился до опасной отметки. Это, конечно, я слегка приукрасил, но уровень действительно был высок. Все хорошо. Система жизнеобеспечения после четырех с половиной вековой спячки вполне нормально запустилась. Однако было одно «но» и это мешало задействовать систему жизнеобеспечения на все 100%. Дело в том, что когда Искин проводил консервацию бота, он слил всю воду из внутренних коммуникаций, так положено по прописанной в нем инструкции. Воды нужно было не так и много, чуть больше 200 литров, у меня, естественно, столько просто не было, но пару канистр по 20 литров все же решил задействовать. Дроида на борту не было, вот и пришлось самому все носить. У меня был термос на 5 литров, затрофеял с одного из багги. Вот в него я сливал воду и, пошатываясь от натуги, носил термос к заборнику, к реакторной, где была горловина для заливки воды. Полностью я термос, конечно, не заливал, не подниму, но по 3 литра носил. Соответственно, пришлось сбегать 14 раз за водой, пока не слил всю выделенную воду. Себе оставил едва 5 литров, НЗ. Уже с таким количеством воды система жизнеобеспечения вполне заработала. Правда, санблоком пока пользоваться нельзя. Это я про душевую. А вот с туалетом проблем нет. Поэтому пока было время, отнес в каюту, она уже была расконсервирована, поганое ведро. Слил все, помыл водой из фляги и отнес его обратно к ховеру. Запашок от него так и шёл. Чуть позже уже нормально отмою, когда дефицита воды не будет а пока и так нормально. Когда я закончил все дела, то и сообщение по внутренней голосовой связи получил от Искина. Кроме того, что были повреждены радар, вооружение и сканер, включая антенну, больше особых проблем выявлено не было. Фатальных, что мешали бы взлету. Хотя было Искину на что пожаловаться. Но это проблемы мелкие, и когда будут технические дроны, то они все и приведут в порядок. Устроившись в кресле пилота и переведя управление на ручной режим, я активировал камеры около бортового пространства. Жаль, никто из людей Нура Белонски не пострадал, не попал под струю огня под кормой, наблюдали за судном со стороны. Подняв бот на 200 метров, я стал уходить в сторону, делая противозенитный маневр. Со стороны полет бота казался рваным. Ну да, с одной рукой сложно управлять ботом, хорошо и скин помогал. Однако я вполне обезопасился от неожиданностей. Правда, пару раз прилетали подарочки, но броню не пробили, хотя тряхнуло изрядно. Приблизив изображение места моего взлета, я обнаружил сарацин с безоткатным орудием. Так вот, кто меня долбанул. Хотя пушку и саму машину я и привел в негодность, но люди нура Белонские как-то смогли вернуть ее в строй. Скоро я вышел за пределы действия орудия и полетел дальше. Правда, догнали быстро. Все же челнок куда скоростнее неуклюжего грузового бота. Пилот челнока пытался подлететь сверху и своей массой принудить к посадке, сев сверху. Отчаянная и наглая попытка. Движки бота были куда мощнее челнока. И его вес для моего судна тьфу. Это меня разозлило, даже взбесило. Резкий маневр, и пилот опасно сблизившегося челнока просто ничего не успел сделать, и смятым бортом с отказавшими двумя маневровыми движками, входя в штопор, стал падать на поверхность планеты.